отец арендовал клочок земли для посева картофеля, овощей и гречихи. Мы, дети, ему помогали. Была у нас кормилица районка. Мы взяла на свои плечи основную тяжесть содержания семьи. Научилась у матери отца, моей бабушки, шить руками. Швейных машин тогда в деревне не было шили крестьянкам юбки, запаски, рубахи. Получилось красить мотки пряжи льняной, шерстяной для крестьянок, которые оплачивали труд в натуре, мукой, рожью, пшеницей у нас в деревне тогда не сеяли, пшеном, гречихой. Иногда некоторые из молодец оплачивали деньгами после приезда с копки свёклы, в имении Хормата. Жили мы бедно, в нужде, мать и отец, и сами. И нас учили не плакаться, не жаловаться на нищенство. Получив займы деньги на кабальных условиях, которые потом были покрыты с помощью брата-матери дяди Михаила и моих старших братьев Израила и Аарона, начавших зарабатывать деньги, Израиль на лесозаготовках орендовали рабочий столярный цех. Чтобы заменить знаменитую стёпку на несколько более просторную обычную деревенскую хату. Новая наша хата состояла из одной сравнительно просторной деревенской комнаты. Половина пола была покрыта досками. На весь пол капиталу не хватило. Другая половина пола была глиняной. В эту комнату попадали через холодные сени. Справа в комнате стояла большая русская печь, на которой мы, дети, обычно спали. Вдоль стен стояли длинные некрещеные лапки, узкие скамейки, шириной примерно одна треть аршина. Против печи в другом углу стоял топчан и большой деревянный сундук которые использовались под постель. А в другом углу стояла кровать родителей, завешанная ситцевым пологом. В углу возле печки стояла катка со свежей сырой водой. И тут же висела на шнурке кварта-ковш для питья воды. Когда мы жили в маленькой, Степке к нам захаживали птиц. Немногие наши связи с окружающими нас крестьянами и с жителями еврейской колонии, естественно, ограничивались частными одиночными посещениями к нам и к ним. Летом, конечно, не было проще. Пожившесь среди крестьян и при том главным образом крестьян-бедняков, вы, естественно, сблизились, сроднились с ними принимали близко к сердцу их невзгоды, как они принимали и наши. Мы, конечно, были связаны и с еврейской колонией, в которой жили родственники и друзья, особенно из ремесленной бедноты, которых было большинство в колонии. И в указанной небольшой еврейской колонии тоже были социально-классовые противоречия. Из двадцати семей было две зажиточных, можно сказать, богатых семьи, занимавшихся торговлей и земледелием. Три-четыре середняцких, а остальные бедняки, по преимуществу ремесленники-одиночки, работавшие у себя на дому и ходившие по деревням, обслуживая крестьян. Портной, сапожник, кузнец, столер и другие. Дедики были всегда в долговой кабале в этих зажиточных, игравших с них высокие проценты за кредитование. Между ними шла антагонистическая борьба. Моя семья, естественно, была тесно связана с этой беднотой из колонии. Однако из-за дальности расстояния от нашей хаты до колонии эта связь с ними была менее тесной чем с соседями крестьянской беднотуры. Когда появилась возможность прийти до Мошки и Гени,